Глава четвертая Трюк, который Маккалеб намеревался проделать, его коллеги по бюро именовали «Смертельным танго». Требовалась немалая сноровка, чтобы наладить контакт с местными полицейскими, с их раздутым эго и ненавистью к чужакам. «Кому понравится, когда посягают на твою территорию? Особенно без разрешения». На своем веку Маккалеб не видел в убойном отделе никого, кто не обладал бы здоровым самолюбием. Высокая самооценка по праву считалась неотъемлемым атрибутом профессии. Нельзя браться за расследование без четкого осознания, что ты на порядок умнее, сильнее, суровее, талантливее и терпеливее противника. Нельзя ни на секунду сомневаться в успехе. Если колеблешься, сразу пиши рапорт о переводе, расследуй ограбления, патрулируй улицы и не отсвечивай. К несчастью, самооценка коллег по цеху иногда зашкаливала до такой степени, что распространялась не только на преступников, но и на тех, кто пытался помочь сдвинуть дело с мертвой точки, преимущественно на агентов ФБР». В убойном отделе скорее смиряться с очередным глухарем, чем примут помощь или совет от федерала из Куантико. Макалеп неоднократно наблюдал, как детективы клали дело на полку и всячески вставляли палки в колеса тем, кто пытался отправить его на доследование. Он мог по пальцам пересчитать случаи, когда к нему обращались непосредственно старшие исследователи. Зачастую инициатива исходила от начальства. Начальству плевать на чужую самооценку и уязвленное самолюбие. Ему необходима раскрываемость для лучшей статистики. Маккалеб получал распоряжение сверху, являлся на вызов и затевал танцевальный поединок со старшим следователем. Иногда партнеры двигались слаженно, в едином ритме, но по большей части все сводилось к смертельному танго. Отдавливались ноги, страдало самолюбие». Макалеп неоднократно ловил младших коллег на сокрытие информации и кожей ощущал их злорадство, когда пронырливому федералу не удавалось напасть на след преступника. Мелкие территориальные дрязги правоохранительной системы. Но самое отвратительное, никто даже не думал о жертве и убитых горем родственниках. Они маячили где-то на периферии и зачастую не попадали в поле зрения». По дороге в управление полиции Лос-Анджелеса Маккалеп чувствовал, что смертельного танго не избежать. Хотя дело Глории Торрес зашло в тупик, его едва ли примут с распростертыми объятиями. Чужая территория — это святое. Вишенкой на торте Маккалеп уже не мог сослаться на авторитет бюро, а жетон, некогда открывавший перед ним любые двери, давно перекочевал из кармана на стену поэтому в половине восьмого утра Маккалеб стоял перед отделением вест -Вэлли, имея при себе только кожаную сумку и коробку с пончиками. Достаточно для смертельного танга без музыки. Памятуя о дивизии убойного отдела «Раньше начнем, раньше закончим», Маккалеб нарочно явился ни свет, ни заря. В такой час гораздо больше шансов застать в конторе обоих детективов, занятых делом Глории Торрес. Гроссиэлла снабдила его именами — Оранга и Уолтерс. С ними Маккалеб никогда не пересекался, однако несколькими годами ранее, выслеживая серийного убийцу по прозвищу «Шифровальщик», ему доводилось сотрудничать с их непосредственным начальником — лейтенантом Баскерком. Правда, доверительных отношений между ними не сложилось. Баскерк оставался себе на уме — Тем не менее, Маккалеб счел за лучшее соблюсти протокол и обратиться сперва к лейтенанту, а через него, если повезет, добраться до Оранга и Уолтерса. Отделение Вест-Велли располагалось на Оуэнс-Маут-Стрит в районе Резида. Довольно странный выбор места для полицейского участка. Обычно их учреждали в неблагополучных районах, где царила преступность, и вызовы на пульт приходили практически ежеминутно. Высокие бетонные стены, возведенные перед входом, защищали обитель правопорядка от случайных перестрелок. Однако отделение Вест-Велли представляло собой совершенно иную картину. Симпатичный буржуазный особнячок, не обнесенный ни стенами, ни забором. По одну сторону виднелась библиотека, По другую зеленел прогулочный парк, солидная площадь перед входом была отведена под парковку. Через дорогу раскинулся классический фермерский поселок, какими славится долина Сан-Фернандо. Выбравшись из такси, Маккалеб пересек вестибюль, уверенно отсалютовал офицеру за деревянной перегородкой конторки и твердой поступью направился в левое крыло, где, если верить его опыту, находился отдел по расследованию убийств. Никто не задавал ему ни единого вопроса, не пытался остановить, и это весьма обнадеживало. Может, причина крылась в коробке с пончиками? Однако Маккалибу хотелось верить, что он еще не разучился производить впечатления. впечатление человека при оружии и жетоне, хотя в действительности не располагал ни тем, ни другим. В отделе расследований на его пути выросла очередная конторка — Маккалеб перегнулся через нее и, вытянув шею, всмотрелся в стеклянное окошко на двери крошечного кабинета, принадлежавшего лейтенанту Баскерку. Кабинет был пуст. «Вам помочь?» Из-за ближайшего стола к перегородке направлялся молодой офицер. Скорее всего, стажер. Обычно за конторкой дежурили отставники-добровольцы и полицейские, получившие тяжелые ранения или дисциплинарное взыскание. Мне нужен лейтенант Баскерк. Он здесь? Лейтенант на совещании в Элли. Вы по какому вопросу? Значит, Баскерка вызвали в главное управление Велли в Элли в Ваннайсе. План Маккалиба трещал по швам. Что предпринять? Остаться и ждать лейтенанта или наведаться чуть позднее? Вопрос. Куда пойти? В библиотеку? Как на зло поблизости нет ни одной кофейни. Поразмыслив, Маккали решил попытать удачи с Оранго и Уолтерсом. Зачем терять время зря? А офицеры Оранго и Уолтерс из убойного отдела? Дежурный покосился на расчерченную пластиковую доску, где напротив фамилии сотрудников ставились соответствующие галочки. На месте, отсутствует, в отпуске, в суде. Однако графы напротив Оранго и Уолтерса пустовали. «Сейчас уточню». Кивнул дежурный. Как вас представить? Макалеп, но мое имя им ничего не скажет. Передайте им, что я насчет дела Глории Торес. Дежурный уселся за стол, набрал три цифры на внутреннем телефоне и, понизив голос до шепота, заговорил в трубку. Макалеп сообразил, что не произвел на паренька должного впечатления. Разговор длился 30 секунд, после чего офицер даже не удосужился встать со стула. «Прямо по коридору? Первая дверь направо!» Кивнув, Маккалеб забрал с конторки пончики и двинулся в указанном направлении. У самой двери сунул кожаную сумку под мышку, но не успел он взяться за ручку, как створка распахнулась, и на пороге возник мужчина в белой рубашке, при галстуке и с пистолетом в наплечной кобуре. Дурной знак. Детективы редко прибегали к оружию, а детективы из убойного отдела и того реже. Увидев наплечную кобуру вместо более практичной поясной, Маккалеб сразу сообразил, что имеет дело с чрезмерно раздутым самомнением, и едва не застонал вслух. «Мистер Маккалеб?» «Он самый». «Я Эдди Оранга. Чем могу помочь? Дежурный сказал вы по поводу Глори Торрес». С трудом удерживая левой рукой и сумку, и пончики, Маккалеб обменялся рукопожатием с детективом. — Совершенно верно. Несмотря на невысокий рост, Оранга обладал внушительными габаритами. Латиноамериканец лет сорока пяти, скопной из сине-черных, уже тронутых сединой волос, мускулистый, без намека на нависающий над ремнем живот, который успешно компенсировала кабура. Оранга заполнил собой весь дверной проем и, судя по всему, не собирался приглашать посетителя внутрь. — Где мы можем побеседовать? — Побеседовать? — скривился Аранга. О чем? — Я хотел ознакомиться с материалами дела, — выпалил Маккалеб. Очевидно, за два года вынужденного бездействия его танцевальные навыки пришли в полную негодность. — Приплыли, — буркнул Аранга и, сердито тряхнув головой, уставился на Маккалеба. — Ладно, у вас десять минут, а потом проваливайте по добру, по здорову. Детектив посторонился, и Маккалеб проследовал за ним в отдел, загроможденный столами с сидящими за ними офицерами. Кто-то неодобрительно косился на чужака, но основная масса не удостоила его и взглядом. Аранга щелкнул пальцами, дабы привлечь внимание детектива, устроившегося у дальней стены с телефонной трубкой в руках. Не прерывая разговора, детектив кивнул и выразительно поднял палец. Аранга шагнул в комнату для допросов. Тесное помещение, чью мебелировку составлял стол и три стула, и плотно закрыл за собой дверь. Присаживайтесь, мой напарник освободится через минуту. Маккали попустился на стул напротив стола, а Ранга оставалось либо занять место справа, либо протискиваться через гости, чтобы сесть слева. Замысел Маккалиба заключался в том, чтобы разместить детектива справа от себя небольшой психологический трюк известный любому агенту посади собеседника по правую руку чтобы он смотрел на тебя слева задействуя тем самым полушарие мозга менее склонное к критике и предубеждению этой хитрости его научил психолог из Куантико, который вел практикум по техникам гипноза при допросах неизвестно подействует ли уловка на оранга но попытаться стоило хотите пончик предложил Маккалеб, выждав, пока Оранга устроится справа. «Нет, избавь меня и от пончиков, и от своего присутствия. Это ведь сестра Глори мутит воду. Да чего настырная особа. И не лень ей швырять деньги на частного сыщика. Кстати, предъяви документы. Лицензии у меня нет, если вы об этом». Оранга побарабанил пальцами по обшарпанной столешнице. «Уф, ну и духота». «Надо почаще здесь проветривать». Актер из-за ранга был никудышный. Обе реплики он произнес так, словно читал суфлерский текст. Детектив поднялся, поправил термостат на стене и снова опустился на стул. Понятно, что представление затевалось лишь для того, чтобы включить магнитофон и видеокамеру, спрятанные за вентиляционной решеткой над дверью. «Итак, вы ведете расследование убийства Глории Торрес». Приступил к допросу Аранга. «К расследованию я пока не приступал, просто пришел побеседовать, нащупать, так сказать, отправную точку. Вас наняла сестра погибшей, верно?» «Да». Глория Торрес обратилась ко мне за консультацией. «Однако у вас нет лицензии на работу частным сыщиком в штате Калифорния?» «Нет». Дверь распахнулась, и в комнату вошел второй детектив, с которым Аранга недавно обменивался знаками. Не оборачиваясь и не глядя на напарника, Оранга выставил ладонь с растопыренными пальцами. Мол, не перебивай. Второй детектив, очевидно Уолтерс, привалился к стене и скрестил руки на груди. «Сэр, вы понимаете, что нарушаете закон штата, занимаясь частным сыском без лицензии? За такое, вообще-то, арестовывают». «Брать деньги за частное расследование, не имея на то разрешения, не только незаконно, но и неэтично, полностью согласен». «Вы намекаете, что работаете бесплатно?» «Совершенно верно. И выполняю просьбу друга семьи». Маккалебу быстро наскучило валять дурака. «Детектив, завязывайте с этой хренью. Может, выключите камеру, и мы спокойно поговорим. Кстати, ваш напарник заслонил микрофон». «Много вы не запишете, Уолтерс, как ужаленный, отпрыгнул от термостата и напустился на коллегу. «Ты почему сразу не предупредил?» «Захлопнись!» — рявкнул Оранга. «Ребята, расслабьтесь, возьмите пончик. Я правда хочу помочь!» — заверил Маккалеб. Слегка пристыженный Оранга с подозрением уставился на Маккалеба. «Как ты узнал про запись?» «Все полицейские участки в городе оборудованы одинаково, а я повидал их немало, пока работал в бюро». «ФБР?» — встрепенулся Уолтерс. «Агент в отставке. Грасиэлла Риверс, моя приятельница. Она и попросила меня ознакомиться с делом. Я правда хочу помочь». «Как вас зовут?» Из-за болтовни по телефону Уолтерс пропустил все самое интересное и теперь торопился наверстать упущенное. Маккалеб встал назвал свое имя и обменялся рукопожатиями со вторым детективом. Денис Уолтерс был значительно моложе Оранга. Бледный, худощавый, одежда висела на нем мешком. По всей видимости, детектив не удосужился обновить гардероб после того, как изрядно потерял в весе. В глаза бросилось отсутствие кобуры. Наверняка Уолтерс доставал свой пистолет из кейса только для патрулирования — В отличие от напарника, Уолтерс понимал, что в борьбе с преступниками главная личность, а не оружие. «Эй, а я вас знаю!» — Уолтерс ткнул в Маккалеба пальцем. «Вы тот самый спец по серийным убийствам!» «Какой еще спец?» — нахмурился Аранга. «Ну, профайлер из отдела по расследованию серийных убийств. Его еще регулярно направляли сюда, поскольку Лос-Анджелес сейчас основной рассадник психов». Он вел дело душителя из Сансет-Стрип, шифровальщика, могильщика. Всех и не упомнишь. Уолтерс повернулся к гостю. Правильно? Макалип кивнул, и молодой детектив щелкнул пальцами. А вас же недавно выходила статья в Фигаемс! Макалип снова наклонил голову в знак согласия. В рубрике Как сложилась судьба две недели назад. Точно! Там сказано, вы недавно перенесли трансплантацию. Маккалеб закивал, как болванчик. Такого рода детали способствовали непринужденной обстановке. Еще немного — и лед будет сломан. Уолтерс по-прежнему маячил позади оранга, однако его взгляд то и дело останавливался на коробке. «Угощайтесь, детектив. Жаль, если такая вкуснятина испортится. Я еще не завтракал, но если вы откажетесь, у меня кусок в горло не полезет». «Ну, раз вы настаиваете...» Уолтерс шагнул к столу и, опасливо косясь на напарника, открыл коробку. Оранга застыл с каменным лицом. Уолтерс выбрал глазированный пончик. Маккалеб взял с корицей. Не утерпев, Оранга выудил с сахарной пудрой. Пару минут все трое сосредоточенно жевали. Потом Маккалеб достал из кармана спортивного пиджака пачку салфеток, позаимствованных из той же пекарни, и бросил на стол, откуда их моментально расхватали. «Неужели в бюро такие мизерные пенсии, что приходится подрабатывать частным сыщикам?» — пробормотал Уолтерс с набитым ртом. «Мне за это не платят. Я здесь как частное лицо. Сестра убитой — моя приятельница». «Приятельница? Интересная формулировка», — нахмурился Оранга. «Не поделишься, как вы познакомились?» «Я живу на пришвартованной яхте. С Гарсиелой мы случайно столкнулись на набережной». Слово за слово. Узнав о моей профессии, она попросила меня об одолжении. В чем криминал?» Маккалеб сам не понимал, зачем так старался утаить правду. Наверное, из-за мгновенно вспыхнувший неприязнь к Оранго, и ему не хотелось, чтобы тот знал о его истинной связи с Глорией Торрес и Грасиэлой Риверс. «Ладно», — вздохнул Аранга, — «не знаю, что наболтала тебе сестрица, но дело, яйца выеденного не стоит». «Банальное убийство с целью ограбления. Это тебе не Чарли Мэнсон, Тед Банди или гребаный Джеффри Дамер, Не Бином Ньютона. Какой-то отчаянный, не слишком одаренный олень в маске и с пушкой не побрезговал мокрухой ради нескольких долларов. В общем, не твой профиль». «Я в курсе. Но гросела очень просила помочь. Прошло уже сколько? Два месяца?» «Я подумал, может, вам пригодится свежий взгляд». Тем более вы наверняка зашиваетесь с другими расследованиями». Уолтер слегка проглотил наживку. «На нас повесили еще четыре дела, а Эдди две недели не вылезает из суда в Ван Найсе. Что касается Риверс...» «Работа идет полным ходом», — перебил напарника Оранга. Макалип поочередно оглядел обоих детективов. «Даже не сомневаюсь». «Кроме того, у нас правило». «Не допускать любителей к текущим расследованиям». «Любителей? Без жетона и лицензии ты самый натуральный любитель». Маккалеб проглотил оскорбление. Очевидно, Оранга испытывал его на прочность. Ничего, не таких ломали. «Удобное правило. Сам придумал, сам применил», — парировал Маккалеб. «А ведь я могу помочь, и вы это прекрасно понимаете. Но главное, вы ничем не рискуете». «Никто не собирается вас подставлять. Наоборот, если мне удастся что-то выяснить, вы узнаете первыми. Подозреваемые, зацепки, улики. Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество в обмен на вашу помощь». «Какого рода помощь?» — сощурился Аранга. «Как верно подметил мой не в меру разговорчивый напарник. Мы тут совсем зашиваемся. Сделайте мне копию всех материалов и видеозаписей». «Анализ с места преступления — мой конек. Выполните мою просьбу, и я вас больше не потревожу». «Намекаешь, что мы в полной заднице? Тебя послушать разгадка была у нас прямо под носом, и сейчас ты преподнесешь нам ее на блюдечке. Ведь ты же федерал, а федералы умнее нашего брата». Маккалип со смехом покачал головой. «Наверное, стоило довериться чутью и унести ноги сразу, как только на пороге появился этот мачо с кобурой». Оставалась последняя попытка. «Ничего подобного. Не знаю, упустили вы что-то или нет, но я неоднократно сотрудничал с полицейским департаментом Лос-Анджелеса и бьюсь об заклад, что вы выполнили свою работу на совесть, но и обещал Гроссиэле Риверс. Кстати, она не слишком донимает вас звонками». «Донимает, мягко сказано. Звонит по три раза на дню и каждый раз слышит одно и то же, Неподозреваемых, ни, ни зацепок». «Ждете, когда появятся новые обстоятельства, и дело сдвинется с мертвой точки?» «Пожалуй. А тут еще назойливая сестра. Покажите мне материалы, и я попытаюсь избавить вас от нее. Если мне удастся убедить Гроселу в вашей добросовестности, она угомонится. Близким людям доверяют больше, чем официальным лицам». Детективы угрюмо молчали. «Вы ведь ничего не теряете», — увещевал Маккалеб. «Мы не вправе распоряжаться материалами без согласия лейтенанта», — отчеканил Оранга. «А тем более выдавать на руки копии. Это совершенно исключено». «Да, приятель, ну ты сел в лужу. В первую очередь тебе следовало переговорить с лейтенантом. Ты ведь знаешь правила игры, но почему ты пренебрегаешь протоколом». «Вообще-то я собирался, но мне сказали, что Баскерк в управлении Велли и скоро должен вернуться». Аранга глянул на часы. «Говоришь, ты здорово шаришь в местах преступления?» «Ага. Если у вас есть запись, с удовольствием посмотрю». Аранга подмигнул Уолтерсу и снова повернулся к Маккалебу. «У нас есть кое-что получше записи с места преступления. У нас есть само преступление». Он резко отодвинул стул и поднялся. «Идем и захвати с собой пончики».